Глава 34. Афина. Не хочется признаваться, но я стараюсь избегать Гошу. Как бы там ни было, как бы скрупулёзно я не настраивала себя, но относиться к нему просто как к руководителю у меня не получается. Я теперь постоянно стараюсь приосаниться и выглядеть как можно лучше, а не замухрышкой или бледной молью, в которую грешно влюбится мужчине. Не то, что там призрачная Оля какая-то. Никому не признаюсь, но мне жутко неприятно. Это не досада, не обида, это горькое чувство того, что тобой просто забивали брешь, пока с той самой не получалось. Я не блеклая тень, не временная девушка, на которую можно переключиться, пока не нашел более подходящую кандидатуру. Я не запасной вариант, я женщина, и хочу чувствовать себя желанной, красивой, любимой. Хочу, чтобы мой мужчина восхищался мной а не бесконечно сравнивал со всякими там Ольгами и еще бесчётным числом, сменяющих друг друга имен. Как же это уничижительно, быть никем для мужчины, который стал для меня первым и запомнился на всю жизнь. Дриной идеей было с ним работать. Ну и пусть. Зато Лина с мамой одеты, обуты, а я, наконец-то, вижу дочь по выходным, а не только ночами и спящей. Но работать с Гошей все же морально тяжело, даже если мы никак не пересекаемся. И самое худшее — не потенциальные ежедневные встречи и переписки, а тот самый вечер в ресторане. Гошины слова, интонации и выражение лица — серьёзное, без тени веселья. Он снова признался в любви к другой женщине, а потом технично съехал с темы. «Лучше бы погоду обсудили, честное слово». Я сидела перед ним, как на ладони, пряча взгляды, руки под стол, потому что ногти оставили на коже следы полумесяцев. Мне хотелось подскочить и закричать, что я не хочу этого слышать. Пусть он катится ко всем чертям со своей псевдолюбовью к женскому полу, с представительницами которого он все никак не может разобраться. «Какое это все таки счастье — быть пустым местом, незаметной тенью?» Удивительно, как он только имя-то моё вспомнил в череде своих однодневок, которых бесконечно затмевает она. «Чего вообще хотел? Узнать, до сих пор ли я его ненавижу? Да он для меня еще ничтожнее, чем... чем...» Яростно сжимаю мышку, поднимая глаза на экран. Настраиваюсь на работу, но переключиться не удается. С текстами от юристов я справляюсь быстро, а вот на заметках инженера немного подвисаю. Потом прорабатываю инструкцию. Рабочий день близится к концу. Я рассылаю окончательные переводы по нужным отделам. В одном из писем ставлю в копию Гошу. Он всегда этого требует. От секретаря на почту приходит оповещение, что понедельник у меня выездной день. Пробегаюсь глазами по тексту. «Ага, встреча в рамках переговоров с иностранной делегацией» с участниками которой мы уже довольно тесно общаемся в переписке. Указан адрес и время проведения. Домой еду в упадническом настроении. Вроде и хорошо все, а на душе слякать. Приезжаю вовремя, чтобы забрать Линку с балета. Потискав свою принцессу, наконец-то немного отстраняюсь от печальных дум. Решаем еще 15 минут погулять на улице. Лина прилипает к песочнице. Я сначала строила с ней замок из куличиков, а потом отошла в сторонку понаблюдать, как весело она общается с другими детками. Блык. Выуживаю телефон из сумки. Руководство объявилось. Гоша. Афин, тебе сообщили, что в понедельник в офис не надо. Я. Да, все в порядке. Уже знаю. Гоша. Отлично. Делегация приезжает. Как дела дома? Я. До дома еще не дошла. У Лины балет недавно закончился. Мы пока гуляем. Гоша. Понял. На выходных собирался увидеться с Линой, но планы неожиданно поменялись. Придется перенести встречу. Может, на неделе договоримся? Зачастил он что-то. Я так ждала, что он просто пропадет. Хоть так и нельзя думать. А тут еще и на выходных к Лине намылился. Неужели все женщины в городе закончились, и теперь ему драгоценное время деть некуда? Я. Хорошо. Он читает мое сообщение и начинает что-то писать в ответ. Пишет, пишет, пишет. Потом останавливается, затем вновь пишет. И тишина. Ничего. Прячу телефон, потому что неосознанно жду от Гоши чего-то еще Глупо и слепо но убеждаю себя, что больше нам обсудить нечего. И только вернувшись с прогулки, я обнаруживаю, что пропустила от него весточку. Гоша, спасибо тебе, Афин. Я. За что? Отвечаю растеряно. Гоша. Что все же родила ее, а не выбрала аборт. Пальцы дрожат, дыхание замирает. Не знаю, я точно не этих слов ждала. Это не похоже на него. Меня хватает только на ледяное «пожалуйста». Но Гоша удивляет и дальше. «Гоша, если вам что-то понадобится, скажи мне, ладно?» Я приписываю этот вопрос к разряду риторических и блокирую телефон. «Конечно, побегу к нему при малейшей необходимости. Сама ж я ни за что не справлюсь, покровитель несчастный».